Юра заставил себя не торопиться. У человека всего двадцать минут, у очень занятого и солидного человека добавим. И чувство вины откуда-то взялось. И толкало, толкало. Ну, подсуетись, давай вспотей, улыбнись, жалко. Потом быстренько выстрелили своими глупыми формальными вопросиками, раз уж их обязательно надо задать. Ведь полковник, замначальника службы правительственной связи, Мог и не являться сюда по вызову, нет, приглашению. Какого-то рядового опера, жалкого капитанишки, но проявил добрую волю, коль скоро не по своей вине попал в глупую и очень неприятную историю. Рядовой исполнитель, капитан, должен оценить добрую волю полковника и крупного руководителя. Юра задавил этот халуйский голосок и в упор посмотрел на Мигунова. Мигунов был хорош. С такими лицами не спят и не едят, как говорится в народе. Ими пользуются только по особым случаям. В глазах металл. Лицевые мышцы расслаблены, но сохраняют привычную жесткую форму, словно накачанные бицепсы у боксера. Очень ухоженные широкие усы, как у Франко Нера. Простая на вид одежда, которую, возможно, производят в Лондоне или Милане в количестве десяти штук на модель». Юра вообще не понимал, откуда берутся такого божественного кофейно-кремового цвета пальто. Он видел их только по телевизору, в голливудских фильмах. А в жизни вот встретил впервые. Пижон? Да нет, любитель произвести впечатление. Очень ему надо производить впечатление на какого-то капитана. «Меня интересуют обстоятельства смерти Игоря Катранова», — сказал Юра. Мигунов не пошевелился. «Вы последний, кто видел его живым. В сознании, во всяком случае». Согласный кивок. «Да, я еще вызвал скорую в ресторан. Нас уже допрашивали в прокуратуре. Что же у вас там произошло?» Юра не обратил внимания на последнюю фразу. «Дескать, прокуратура — это прокуратура, а ФСБ — это ФСБ». мигнов пожал плечами. Выпивали, разговаривали. Потом Катранов внезапно выключился. Упал головой на стол. «Вы были вдвоем?» Полковник сдержал усмешку. Вчера возбужденный Симага отзвонился, как только вышел из этого кабинета, и подробно рассказал, что у него спрашивали, да как он отвечал. втроём Кто третий? Сергей Симага, наш однокашник. Вы его вчера допрашивали. Юра изобразил смущение. Зеленый опер допустил серьезный прокол. Что вы пили, не могли отравиться фальсифицированным спиртным? Симага, коньяк, мыс, катрановом, текилу. «Ее вообще-то трудно подделать. Вы не чувствовали потом никакого недомогания, слабости, головокружения?» Симптомы Юра выбирал сознательно, прокладывая и посыпая песочком дорожку к обычному отравлению метанолом, очень удобному для предполагаемого убийцы. «У меня даже голова не болела на утро», отрезал Мигунов. «А сколько вы выпили?» «Сергей глотал фужерами, а мы... граммов по двести, около того». Я четвертую рюмку допил, Катран не успел. Что-нибудь ели, закусывали? На столе стояли бутерброды с ветчиной, мы к ним почти не притрагивались. Юра поджал губы, спросил сухо. «Не находите ничего странного в такой внезапной смерти? Сидят трое людей, выпивают, закусывают, и вдруг один из них внезапно умирает». В глазах Мигунова коротко вспыхнула эдакая гусарская «Да как вы, батенька, смеете!» Очень короткая вспышка и тут же погасла. «Нахожу», — ответил он ровно. И странно, и подозрительно, но прокуратура пришла к выводу, что это сердечный приступ. А в 72-м году в Дичково четыре молодых офицера красят статую Ленина, и вдруг один умирает. полковник сидел невозмутимо глядя перед собой. «Что же вы молчите?» «Но вы ни о чем не спросили. Вы напомнили про несчастные случаи с Дроздовым и все, что я должен сказать». «Разве это не странно и не подозрительно?» «Тоже странно и подозрительно, но и тогда военная прокуратура дала заключение, что Дрозда убила током». «А вам не кажется странным, что подозрительные смерти...» Сопровождают вашу компанию уже 30 лет. Мигунов, прикрыв рот платком, зевнул. «Культурная сволочь», — подумал Юра. «Когда, кажется, надо креститься», — назидательно сказал полковник. «Только нас воспитали атеистами. Я бы попросил задавать конкретные вопросы, отвечающие духу диалектического материализма». «Диамат мы тоже учили», — ответил Юра уязвленным тоном, как и должен на его месте читать. ответить недалекий зеленый оперок у которого амбиции заменяют опыт. «Вы с Катрановым знакомы давно?» Мигунов поднял левую руку, глянул на часы. «С курсантских лет. Поступали вместе в ракетное училище в 67-м году. Дружили?» «Да». «Вам известно, что Катранов служил на ракетном полигоне в Дичково?» Мигунов посмотрел на него, как на идиота. «Я тоже служил в Дичково. Вы же знаете, наверняка. Как это мне могло быть неизвестно?» что со мной служит мой друг Катранов. «Отвечайте на вопрос, пожалуйста». Юра покрутил ручку в пальцах. «Играть уязвленную посредственность ему определенно не нравилось». «Да, известно», — сказал Мигунов. «Дело в том», — Юра прокашлялся, э, «в общем, на полигоне в Дичково был обнаружен сканер-передатчик, шпионская техника, понимаете, да? Он передавал все секреты на спутник. Поэтому сейчас все, кто проходил службу на полигоне, проходят проверку». Мигунов молчал. Юра понизил голос. «Знаете, где был обнаружен шпионский прибор?» «Ну откуда же мне знать?» «В голове Ленина. В смысле памятника Ленину. Его как раз ремонтировали. Знаете, кто?» «Конечно, знаю. Многие ремонтировали, и мы в том числе. В основном, конечно, мы. Точно!» — обрадовался Юра. «Ремонтировали в основном четверо. Мигунов, Семага, Катранов, Дроздов». Верной своей тактике полковник никак не отреагировал. Юра тоже молчал, словно подбирая правильные слова. «В связи с этим у меня вопрос», — произнес он наконец. Мигунов чуть заметно наклонил голову, дескать, слушаю. «Вот Катранов... М -м, его поведение в те годы не казалось вам странным?» «Нет», — сказал Мигунов после некоторого раздумья, потом добавил. «Обычный парень был, как и все». И все-таки тон полковника потеплел на долю градуса, отметил про себя Юра. А какие у него были отношения с Дроздовым? Мигунов дернул плечами. Обычные отношения. Дроздов в последнее время, перед смертью, в смысле, не очень-то был расположен к общению, перессорился со многими. Вот такой намек, значит, еще теплее, хорошо. И с вами перессорился тоже? Почему тоже? Да нет, просто общаться стали меньше. Служба, режим... А вот уже сейчас, в Москве, Юра опять вертел в пальцах эту дурацкую ручку и заметил, что взгляд Мигунова время от времени постепенно сползает на нее. Катранов не заводил с вами разговоров на профессиональные темы. О том, что касается работы службы правительственной связи, генштаба, о лицах старшего офицерского состава, Мигунов задумался. Он вспоминал, просеивал события сквозь мелкое сито. Ясно, что Катрана вдруг и все такое, но истина все-таки дороже. «Ну, о работе-то мы по-всякому говорили. Не все же о бабах». Железный полковник Мигунов вдруг усмехнулся, снижая тон до грубовато-доверительного. «Но с понятием государственной тайны мы тоже не первый год знакомы, не салаги уже. 30 лет под особым отделом ходим, сколько циркуляров прочли, инструктажей прослушали». «Я понимаю». «Но, может, как-то случайно проскакивали факты, цифры, имена, особенно когда выпивали. У вас вот встреча выпускников была, там многие языки развязали, а?» Наивный капитан Евсеев очень-очень хотел услышать хоть какое-то подтверждение своим грязным и примитивным гипотезам в порыве рвения, забывая, что его собеседник в таком случае собственноручно подписал бы себе приговор за разглашение. «Нет, не помню такого», — буркнул Мигунов. «А вот и это он вам показывал когда-нибудь?» Юра жестом фокусника извлек из стола пластиковую пластинку со срезанным углом. «Что это такое?» — Мигунов не дрогнул. «Информационный носитель», — обтекаемо ответил Юра. «Можете взять, посмотреть. Может, вспомните?» Мигунов с любопытством повертел в руках флеш-карту, положил на стол. «Нет, никогда не видел». Подумал и все-таки спросил. «Это у Катранова нашли, что ли?» Юра неопределенно пожал плечами, давая понять, что тоже знает, что такое государственная и служебная тайна. «О бдительности позабыли в наше время. Вот что я хочу сказать», посетовал он почти слово в слово, повторяя одну из любимых сентенций своего отца. «О бдительность нужна даже в разговорах с лучшими друзьями детства». Мигунов переложил ногу, слегка развел ладонями. Что ж, он не спорит, нужна. За лучшего друга детства он не оскорбился. Юра спрятал флеш-карту в стол. «Хорошо, теперь распишитесь. Здесь, здесь и здесь». Полковник поставил подписи в нужных местах. «Ну что, уложились мы в 20 минут?» — весело спросил Юра, вставая. Мигунов еще раз глянул на часы, пробормотал без тени улыбки почти. Как вежливый хозяин, капитан проводил полковника до двери. Уже у самого порога, придержав рукой ручку, Юра спросил самым непринужденным тоном «И все-таки, как вы считаете, был среди вас в Дичкова шпион?» Мигунов был на полголовы выше его и заметно шире в плечах. «Скала, глыба». Вместо того, чтобы сникнуть при этих словах, как сникают картонные шпионы в бездарных патриотических фильмах, Он, наоборот, словно вырос, навис над Юрой тяжелым каменным утесом. Как знать, если все это ошибка, и Мигунов чист или достаточно удачлив и изворотлив. Если так, то когда-нибудь Юра может пожалеть об этом разговоре. Ох, как сильно пожалеть!